Прежде чем одолеть пять шагов, отделявших его от стола хранителя, зам отправился лично выяснить причину и характер болезни. — На что жалуетесь? — спросил он. — Простудился, — отвечал сеньор Жузе. — Простуда есть недостаточная причина для невыхода на службу. У меня жар. — Откуда вы знаете? — градусник поставил. — Должно быть чуть-чуть повышенное, а вы уж сразу... У меня температура 39. При обычной простуде такой не бывает. Вполне может оказаться грипп. Или пневмония. Накаркайте. Я не каркаю, а всего лишь высказываю предположение. Простите, это ведь просто так говорится? И как же это вас угораздило? Думая от того, что попал вчера под сильнейший ливень и вымок до нитки, «Стал быть, расплачивайтесь за собственную неосторожность?» «Да-да, вы правы». «Болезни, полученные не в ходе исполнения служебных обязанностей, в расчет не принимаются. Я и в самом деле был не на службе». «Доложу о вас шефу». «Хорошо». «Дверь не закрывайте». «Может быть, он сочтет нужным дать какие-нибудь указания». «Хорошо». «Хранитель не дал инструкций» ограничившись лишь взглядом, посланным поверх склоненных голов своих сотрудников, и мгновением руки, коротким взмахом ее, как бы отбрасывающим происшествие в разряд незначительных или отлагающим на потом внимание, которое все же намеревался уделить ему, а с такого расстояния определить разницу точнее, сеньору Жозе было трудно, если вообще его глаза слезящиеся и воспаленные могли что-либо различить. Но так или иначе, сеньор Жозе, и сами вообразите, с каким испугом во взоре приоткрыл, сам не понимая, что делает свою дверку пошире и предстал всему главному архиву во всей красе, в старом халате поверх пижамы, в шлепанцах на босу, разумеется, ногу, осунувшимся и блеклым, как всякий, кто подхватил зверскую простуду. Или губительный грипп, или, не дай бог, бронхопневмонию из разряда смертельных. Никогда ведь наперед не узнаешь. И мало ли было случаев, когда легкий ветерок оборачивался разрушительным смерчем. Зам подошел к нему сообщить, что сегодня или завтра его официально освидетельствует врач. А потом, о чудо и чудес, произнес несколько слов, Каких ни один из низших служащих главного архива, ни сеньор Жозе и никто иной никогда еще не имел счастья слышать, шеф желает вам скорейшего выздоровления и, выговаривая их, зам и сам, казалось, не до конца верит тому, что произносят его уста. У ошеломленного сеньора Жозе хватило все же присутствие духа взглянуть в сторону шефа, чтобы выразить этим взглядом признательность за доброе пожелание. Но тот уже склонил голову над бумагами, словно с нею уйдя в работу, что нам, знающим обычай главного архива, представляется более чем сомнительным. Сеньор Жозе затворил дверь и, дрожа от пережитого волнения или лихорадки, Улегся в постель. Вымок он вчера не только, покуда, оскальзываясь башмаками по скату крыши, вламывался через окно в здании школы. Когда, наконец, стемнело, и он тем же путем выбрался на улицу, то бедолага и представить себе не мог, что еще его ожидает. И тяжкие перипетии верхолазания и, главным образом, скопившиеся на чердаке многослойные пласты пыли вымазали его с головы до ног невообразимо, неописуемо, вычернив лицо и волосы, руки обратив в подобие обугленных поленцев, при том, что изгвазданный свиным жиром плащ стал подобен рубищу, брюки словно только что вытащили из асфальтового чана, а рубашкой прочищали дымоход, где копоть копилась, сажа оседала столетиями. И, короче говоря, самый последний, в самой крайней нищете живущий бродяга постеснялся бы показаться на улице в столь непрезентабельном виде. А при попытке сеньора Жозе на два квартала отошедшего от школы, когда, кстати, и дождь стих, вернуться домой на такси, случилось нечто вполне предсказуемое ибо при виде черной фигуры, вдруг вынырнувший из самого чрева ночи, водитель испугался, наддал и умчался прочь. И, последовав его примеру, три других такси, которые сеньор Жозе чился остановить призывным маханием руки, одно за другим, тоже скрылись за углом со стремительностью черта бегущего от Ладана. Делать нечего. Пришлось тащиться домой пешком, Потому что теперь и в автобус он сесть не отваживался, и уже новой усталости, поспешивший подкрепить прежнюю, ту, от которой он и так едва передвигал ноги, оказался дождь, не замедливший припустить с новой силой и уже не стихавший ни на минуту, все то время, что по улицам, проспектам, площадям, проездам пустынного будто вымершего города совершал свой нескончаемый путь этот одинокий странник с которого ручьями стекала вода. А у него даже и зонтик-то с собой не было. Да и неудивительно. Кто же это на воровской промысел и на войну ходит с зонтиком? И можно было бы, конечно, заскочить подарку или в проем подъезда и дождаться, когда развесшиеся хляби решат сделать перерыв, но он решил, не стоит. Сильнее, чем сейчас, все равно уже не вымокнешь». И когда сеньор Жозе добрался наконец до дому, единственным более или менее сухим местом во всей его одежде оказался левый внутренний карман пиджака, куда он положил школьные формуляры неизвестной девочки, а в сухости его сохранил, потому что правой рукой все время закрывал его, оберегал от ливня, и тот, кто видал бы нашего героя, Да сопоставил этот жест сострадальчески искаженным лицом, решил бы наверняка, что ему стало плохо с сердцем. Колотясь в ознобе, сеньор Жозе сбросил в себя всю одежду, в немалом замешательстве спросив себя, как же поступить со всей этой наваленной на полу грудой, поскольку не располагая должным запасом башмаков, носок, сорочек, костюмов не мог отнести сразу все в химчистку, как поступил бы человек состоятельный. И нет сомнений, что когда завтра придется одеваться в то, что имеется дома, явно обнаружится нехватка какой-нибудь части туалета. Впрочем, решение этой проблемы он отложил на потом. Оставил, так сказать, попечение, ибо сейчас следовало немедленно привести в относительный порядок самого, да нельзя перепачканного себя. Да вот беда. Бойлер его действовал до крайности прихотливо, извергая из крана то крутой кипяток, то обжигающий ледяную воду. И при одной мысли об этом сеньор Жозе покрылся гусиной кожей, но тотчас, будто желая заняться самовнушением, пробормотал. Слышал я, контрастный душ помогает от простуды. Может, и мне поможет. А затем вошел в свою крохотную ванну и, взглянув в зеркало, понял — Чего так пугались таксисты? Он и сам бы на их месте кинулся бежать без оглядки при виде этого лика с запавшими глазами, с провалившимся ртом, с углов которого тянулись черные слюни. Водогрей на этот раз повел себя вполне благожелательно. Лишь первые две порции хлестнули по спине ледяными розгами, а затем вода пошла приятной теплоты а выбрасываемые все же время от времени порции кипятка способствовали избавлению от грязи. Выйдя из своей крошечной ванной, сеньор Жозе почувствовал себя заново на свет родившимся. Но стоило лишь растянуться на кровати, его вновь затрясло. И вот тогда-то он и сообразил выдвинуть ящик прикроватного столика, где хранился термометр. И немного времени спустя произнес 39. Если и завтра так будет, я не смогу выйти на службу. От жара, или от усталости, или от того и другого вместе, но эта мысль почему-то не слишком встревожила его, и как-то не увиделась ничего чрезвычайного в перспективе пропустить один рабочий день. И в этот миг сеньор Жозе казался не сеньором Жозе но кем-то иным. Или оба сеньора Жозе лежали в постели, натянув одеяло до кончика носа, причем один сеньор Жозе утратил столь присущее ему чувство ответственности, тогда как другому сеньору Жозе все стало совершенно безразлично. Не гася свет, он на несколько минут забылся, что называется, дремотой, но тотчас проснулся, как от толчка, поскольку увидал во сне, будто оставил формуляры там, на чердаке, на сиденье кресла, причем не по забывчивости, но намеренно, словно бы во всей рискованности его затеи не заключалось иного смысла, как только искать и отыскать их. И еще приснилось, что потом, уже после его ухода, кто-то поднялся на чердак, увидел стопку из тринадцати формуляров и спросил, что за притча. Сеньор Жозе, плохо соображая, встал с кровати, нашел формуляры, которые час назад выложил из кармана на стол, и вновь улегся. Формуляры были захватаны пальцами — и кое-какие из этих черных пятен оттисков вполне отчетливо демонстрировали всю его. Сеньора Жозе, дактилоскопию. Надо будет, вероятно, попробовать завтра стереть их, чтобы исключить всякую возможность идентификации. Какая глупость, — подумал он, — к чему бы мы не прикасались? На всем обнаруживаются отпечатки наших пальцев. А сотрешь одни, другие оставишь, и разница лишь в том, что они... Видны? А вот другие нет. Закрыл глаза и вскоре вновь заснул. И когда ослабелая во сне рука с пачкой формуляров, разжавшись, выронила их на пол, у кровати рассыпались фотографии, которые год за годом запечатлевали, как маленькая девочка взрослела и росла, становилась барышней, а сюда были притащены противоправно. Ибо никому не дано право владеть чужими снимками, если только они ему не подарены. Носить же в кармане портрет человека. Не есть ли то же самое, что унести частицу его души? В новом сне, что не в пример предыдущему, не разбудив сеньора Жозе, снился ему теперь... Он стирает отпечатки пальцев, оставленные в школе повсюду, где только можно, на окне, через которое проник внутрь, в медицинском кабинете, в кабинете директора, в канцелярии, в столовой и на кухне, в архиве, ну, те, что на чердаке его не беспокоят. Туда-то никто не войдет, не спросит. Что за притча? Но плохо, что руки, стирающие видимые отпечатки, оставляют отпечатки незримые. И если директор школы заявит в полицию, а она начнет дознание по всем правилам, то ясно, как божий день, верно, как дважды два-четыре сидеть ему сеньору Жозеф в каталашке. Сначала его посадят, а вслед затем и он позорное пятно посадит на репутацию главного архива управления записи гражданского состояния, а порочит его доброе имя. Посреди ночи он проснулся в жару и вроде бы даже в бреду, повторяя «я ничего не украл, я ничего не украл». И, собственно говоря, это заявление соответствовало действительности. Он ведь и в самом деле ничего не украл. И как бы не доискивался и не дознавался директор, Какие бы инвентаризации проверки не проводил, заключение неизменно будет оказываться одним и тем же кражей. То есть того деяния, которое можно квалифицировать этим понятием, не было Хотя, разумеется, буфетчица заявит, что обнаружилась недостача продуктов в холодильнике, но с учетом, во-первых, того, что это единственное совершенное правонарушение, а во-вторых, более или менее общего мнения, гласящего, что кража, совершенная с голоду, кражей не является, с чем даже директор согласится, полиция, поначалу отстаивавшая иную точку зрения, должна будет удалиться с недовольным борчанием. Чепуха какая-то. Кто это вламывается в дом ради почищения школьного завтрака? Во всяком случае, поскольку в соответствии с письменным заявлением директора не пропало ничего ценного, как и вообще ничего, то агенты, вопреки обыкновению, решат не искать отпечатки пальцев. «У нас работа и так выше крыши», — скажет старший группы. И сколь бы успокаивающе не звучали эти слова, сеньору Жозе в ту ночь так и не удалось соснуть, — От страха, что сон повторится, и агенты вновь явятся с лупами и порошком. Дома нет никаких средств унять этот жар. Доктор же обещал явиться только во второй половине дня. А может быть, он и вовсе не придет. А и придет, так лекарство с собой не принесет. Ограничившись тем, что выпишет рецепт на таблетке, какими пользует обычно от гриппа или простуды, Грязная одежда по-прежнему навалена посреди комнаты, и сеньор Жозе с кровати поглядывает на эту кучу озадаченно и недоуменно, как бы не понимая, кому она принадлежит. И исключительно остатки здравого смысла не дают ему вопросить, кто это пришел сюда и разделся. И он же тот же самый здравый смысл заставляет, наконец, призадуматься о том, какие неприятные последствия — как в профессиональном плане, так и в личном — может возыметь визит какого-нибудь сослуживца, который по распоряжению шефа или по собственной доброй воле наведается проведать его, да и обнаружит, едва ступив за порог, такое вот безобразие. Поднявшись, сеньор Жозе почувствовал себя так, словно оказался внезапно на самом верху лестницы. Однако нынешняя дурнота, не похожая на прежнюю, объяснялась высокой температурой и слабостью, поскольку то, что он ел в школе, хоть и казалось всякий раз достаточным, скорее унимало расходящиеся нервы, нежели подкрепляло плоть. С трудом по стеночке добрался он до стула и сел. Дождался, когда прекратилось головокружение, и можно стало подумать, куда бы спрятать грязную одежду, в ванной нельзя. Врачи имеют обыкновение перед уходом мыть руки. Под кровать нечего и думать. Это сооружение старинной конструкции на высоких ножках. И потому любой и каждый, даже не нагибаясь, тут же увидит под нею груду тряпья. А в шкаф, где хранятся вырезки о знаменитостях, и не поместится... И совершенно неуместно. Печальная же истина заключается в том, что голова сеньора Жозе, хотя перестала кружиться, но соображала очень скверно. Вот и выходит, что грязная одежда будет защищена от нескромных взглядов только там, где висела она в бытность свою чистой. То есть за шторкой, закрывающей нишу, которая служит чем-то вроде гардеробной, и доктору либо коллеге надо быть совсем уж невоспитанным нахалом, чтобы сунуть туда нос. Очень довольный тем, что принял наконец решение, в иных обстоятельствах нашедшиеся бы тотчас же, а ныне потребовавшие таких длительных раздумий, сеньор Жозе ногой, чтобы не выпачкать пижаму, стал подпихивать одежную груду к занавеске но большой влажный след, оставшийся от нее на полу, полностью высохнет лишь через несколько часов. А если кто-нибудь все же явится и спросит, что же это такое? Он скажет, что случайно разлил воду, или что заметил на полу пятно и попытался его отмыть. Давно уже. С той минуты, как сеньор Жозе поднялся с постели, желудок его взывал о милосердном вмешательстве чего-нибудь вроде кофе с молоком, галеты, ломтя хлеба с маслом или еще чего-то, способного утишить аппетит, особенно разыгравшийся теперь, когда определилась на ближайшее будущее судьба одежды, и унились, стало быть, связанные с этим тревоги. Хлеб оказался черств и сух, масло было в обрез, молока не нашлось вовсе, так что в наличии имелся лишь кофе, да и то... В крайне незначительном количестве, ибо известно же, что всякий мужчина, которого ни одна женщина не полюбила до такой степени, что согласилась жить с ним в этой конуре, да, так вот, всякий подобный мужчина, за ничтожными исключениями, коим в этой истории места не найдется, останется необихожным бедолагой, и жизнь его убога. Хоть правильнее было бы сказать «у черта в зубах ли» или «еще где», но уж точно не у Бога. Раз угораздила его злая судьба родиться на свет таким гримычным недотепой, и, надеюсь, понятно, что последние слова относятся к человеку, а вовсе даже ни к какому не Богу. Несмотря на всю безрадостную скудость поглощенной пищи, сеньору Жозе все же прибыло сил а затем и достало присутствие духа побриться и вследствие этой операции признать изменения своей внешности достаточно благотворными, чтобы по окончании ее произнести, глядя на себя в зеркало. Вроде бы температура упала. Это наблюдение подвигло на размышление о том, насколько уместным и благоразумным шагом, пусть не одним, а полудюжиной, ибо именно столько шагов отделяло его от главного архива, будет явиться туда по доброй воле, со словами «служба прежде всего», и хранитель, надо думать, примет в расчет холодную погоду и прости тому, что не обошел здание кругом по улице, как предписано правилами. А то, глядишь, и впишет сеньор Жозе в поощрение за подобное доказательство верности корпоративному духу и... Самоотверженного отношения к делу. Обдумав свое намерение, сеньор Жозе отказался от него. Все тело болело так, словно его долго били, трясли и выкручивали. Ныли все мышцы, ломило все суставы, и вовсе не в результате неимоверных усилий, употребленных на восхождение и проникновение. Нет, всякому понятно, что речь идет о тягостях иной природы. «Конечно, у меня грипп!» — подвел он итог своим думам. Сеньор Жозе только успел улечься в постель, как раздался стук в дверь. И это явно был несердобольный сослуживец, всерьез воспринявший христианское правило навещать, страждущих и заключенных, потому что до обеденного перерыва было еще далеко, а добрые дела творятся только в неслужебное время. «Входите!» — откликнулся он, — не заперто. Дверь открылась, и на пороге появился тот заместитель, которому Давича болящий поведал о своей болезни. «Шеф поручил мне справиться, принимаете ли вы какое-нибудь лекарство, пока доктор не пришел?» «Нет, сеньор, не принимаю. У меня дома нет ничего подходящего. В таком случае возьмите вот эти таблетки». «Очень вам благодарен. Вы позволите, чтобы мне не вставать. Я потом с вами рассчитаюсь. Скажите, сколько я вам должен?» Это был приказ шефа. А шефа не спрашивают, сколько ему должны и чем обязаны. «Да-да, конечно. Извините». «И хорошо бы принять одну прямо сейчас». И не дожидаясь ответа, шагнул в комнату. — Ну да, разумеется, большое вам спасибо, вы очень добры, и не мог же сеньор Жозеп пресечь его путь словами «стой, не с места, прохода нет, это частная собственность». И не мог прежде всего потому, что так с начальством не разговаривают. А во-вторых, ни в изустных преданиях, ни в писанных аналах архива не осталось свидетельств о том, чтобы какой-нибудь шеф-хранитель когда-либо беспокоился о здоровье одного из своих младших делопроизводителей до такой степени, что присылал ему гонца с таблетками. Зам и сам был Несколько смущен подобной новацией. По собственному почину он бы никогда на это не пошел, но, во всяком случае, сбитый с толку, но не с пути. Двигался уверенно, словно был превосходно осведомлен, куда пришел, и знал все углы в этом доме, а именно так и обстояло дело. Ибо до градостроительных метаморфоз он и сам жил точно в таком же. Первое, что бросилось ему в глаза, было огромное влажное пятно на полу. — Что это? — спросил он. «Протечка — Протечка? И сеньор Жозе, поборов искушение ответить утвердительно, чтобы не пришлось спускаться в дальнейшие объяснения, предпочел все же сообщить о некой собственной небрежности, потому что не хватало только, чтобы вскоре явился сюда водопроводчик который потом представит по начальству доклад о том, что краны и трубы, несмотря на весьма преклонный возраст, находятся в полной исправности, а потому и не могут быть ответственны за появление этого сурового пятна. Зам, меж тем, уже приближался с обладкой и стаканом воды, и миссия брата Милосердия несколько даже смягчила столь присущую чертам его властного лица суровость, тотчас, впрочем, закаменевших сызново благодаря тому, что можно было бы определить как смесь возмущения с недоумением, когда, приблизившись к кадру, он заметил на прикроватном столике ученические формуляры неизвестной девочки. Сеньор Жозе уловил перемену в тот самый миг, как она возникла, и если бы стоял, почувствовал бы, что земля уходит из-под ног. Мозг моментально отдал приказ мускулам той руки, что находилась ближе к столику. «Живо убери, это дура!» Но тут же, с той же стремительностью, отменяя первоначальный импус, удержав руку и тем самым как бы признавая, что сию минуту была допущена глупость, — «Послал вас след ему другой. Ради Бога, закрой как-нибудь!» И потому с проворством, совершенно неожиданным для человека, пребывающего в глубоком упадке физических и нравственных сил, что, как всем известно, есть первейшее следствие гриппа, сеньор Жозе приподнялся в кровати, словно подаваясь навстречу милосердию зама, протянул руку сперва за таблеткой, которую сунул в рот, а потом за водой, призванной облегчить прохождение ее по иссушенной страданиям гортани, а одновременно, воспользовавшись тем, что матрас находился вровень со столиком, поставил на формуляры локоть другой руки, предплечье же и открытую ладонь властно двинул вперед, как бы преграждая путь заму и говоря ему, «Стой, где стоишь!» Значение имела только наклеенная в уголку фотокарточка, служащая главным отличием школьного формуляра от свидетельства о рождении и прочих житейских событий. И не хватало нам только в главном архиве получать ежегодно фотографии всех, кто там зарегистрирован. «Да какой там?» «Ежегодно! Ежемесячно! Еженедельно! Ежедневно!» Или даже ежечасно. И о боже мой, как время летит. И сколько же понадобится лишней работы, и какое множество новых младших делопроизводителей придется принять на службу ежеминутно, ежесекундно, а клей подумать только. О расходы на ножницы, о дополнительной заботе по верному подбору кадров, призванные исключить мечтателей которые будут бесконечно пялиться на фотографии, витая в облаках и предаваясь идиотическим грезам?